В 1022 году брат Ярослава Мстислав, который княжил в Тмутаракане, пошел на Косогов. Косожский князь Редедя вышел против него с войском, и когда оба, исполчившись, стали друг против друга, то Редедя сказал Мстиславу «Для чего нам губить дружину? Сойдемся лучше сами бороться, и если ты одолеешь, то и жену, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму все твое». Мстислав согласился. Тогда Редедя сказал, «Будем бороться без оружия». И начали бороться крепко, и уже долго боролись. Когда Мстислав стал изнемогать, потому что Редедя был велик и силен, то сказал, «Пречистая Богородица, помоги мне, если одолею врага, то построю церковь в твое имя». Сказав это, он ударил Редедю об землю, вынул нож и зарезал его. Потом пошел в его землю, взял все имение, жену, детей и наложил дань на косогов. Когда же пришел в Тмутаракань, то заложил церковь Святой Богородицы и построил ее. В 1024 году, когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тмутаракани, Киеву. И не приняли его киевляне. Тогда он пошел и сел в Чернигове, а Ярослав все был в Новгороде. Услыхав в Мстислава, он послал за море звать варягов. И вот пришел к нему слепой якун с варягами. Тогда Ярослав пошел с ним на Мстислава, и оба брата сошлись при Листвине. Мстислав с вечера исполчил дружину и поставил северян в середине против варягов а сам стал с дружиною своей по бокам. Ночь была притемная, с молнию, громом и дождем. Тогда Мстислав сказал дружине, «Пойдем на них». Враги сошлись. Северяне схватились с варягами, и когда варяги утомились, поражая северян, тогда наступил на них Мстислав с дружиною и начал бить варягов. Сильная была сеча. Как осветит молния, так и заблестит оружие. И гроза была большая, и сеча была сильная и страшная. Когда Ярослав увидал, что побежден братом, то побежал вместе с Якуном. Ярослав пошел в Новгород, а Якун — за море Мстислав же на другой день на рассвете, видя трупы своих северян и ярославовых варягов, сказал. «Кто этому не порадуется? Вот лежит северянин, а вот варяг» а дружина моя цела». После победы Мстислав послал сказать Ярославу «Сядь в своем Киеве, ты старший брат, а мне будет эта сторона». На другой год Ярослав заключил мир с братом и разделили русскую землю под Днепр. Ярослав взял правую сторону, а Мстислав — левую, и начали жить мирно, в братолюбии, усобицы и мятежи перестали, и была большая тишина в земле. В 1036 году Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в церкви Святого Спаса в Чернигове, которую сам построил. Мстислав был полон, красноват лицом, с большими глазами, был храбр на войне, милостив, очень любил дружину, не щадил для нее ни имения, ни еды, ни питья. Владения его достались Ярославу и стал Ярослав самовластцем в русской земле. В 1043 году послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много войска, а воеводство поручил в Ишати. Вот и пошел Владимир в лодках, пришли в Дунай, отсюда отправились к царю Граду. Вдруг поднялась большая буря, и русские корабли разбило. Князя Владимира взял к себе в корабль Иван Творимирич, воевода Ярославов. Прочие же воины, числом 6000 выброшены были на берег и хотели идти в Русь, но никто из дружины княжеской не хотел идти с ними. Тогда Вышата сказал «Я пойду с ними, останусь жив – хорошо, а погибну – все лучше с дружиною». Когда к грекам пришла вещь, что русские корабли разбиты бурью, то царь именем Мономах послал свои корабли вслед за неприятелем. Владимир, видя дружину что за ними и погоня, обратился назад, разбил греческие корабли и пришел в Русь. Но Вышату с остальным войском греки взяли в плен и привели к Царьграду, где много русских ослепили. Только уже через три года, когда заключен был мир, пустили Вышату в Русь к Ярославу. В 1054 году Умер великий князь русский Ярослав. Еще при жизни он урядил сыновей своих, сказав им, «Вот я отхожу из этого света, дети мои, любите друг друга, потому что вы дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас, покорит вам всех врагов и будете жить мирно. Если же станете ненавидеть друг друга, жить в распрях и ссорах, то погибнете сами» и погубите землю отцов своих и дедов, которые они достали себе трудом великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата, вместо себя поручая Киев старшему сыну своему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Он будет вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, Селду Переославль и Вячеславу Смоленск. Так поделил он между ими города и заказав им не вступаться в братни области и не выгонять друг друга а изяославу сказал: если кто вздумает обижать брата своего то ты помогай обиженному Ярослав умер в вышегороде при нем был тогда третий сын его Всеволод, которого он любил больше всех и держал всегда при себе Всеволод положил тело отца своего в сани и повез в киев по дороге священники пели обычные песни а народ, провожал с плачем привезши в киев положили его в мраморном гробе в церковь святой софии и плакали по нем все вот и все люди